который имел глаза чрезвычайно зоркие, первым замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, то всегда говорил Ивану Никифоровичу «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иван Никифорович с своей стороны показывал тоже самые трогательные знаки дружбы. И где бы ни стоял далеко, всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком промолвивший "Должайте".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 Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, есть ли кобылка сена, У Ивана Ивановича кобылка саврасая, с лысинкой на лбу. Хорошая очень лошадка. Потом покормит индейкой поросенков из своих рук. И тогда уже идет в покой, где... Или делает деревянную посуду. Он очень искусно, не хуже Токре, умеет выделывать разные вещи из дерева. Или читает книжку, печатанную у Любия Гаррия и Попова.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 Что он несколько раз прекращал работу. Уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось. Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативши пилу в страшном испуге, прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно наследствие своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался.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 Чудный город-миргород. Город. Каких в нем нет строений? И под соломенную, и под очеретяную, и даже под деревянную крышу Направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень, по нем вьется хмель, на нем висят горшки. Из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мах, мелькают толстые тыквы, роскошь.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 Находятся две комнаты, чистые, выбеленные. Одна передняя для просителей, в другой стол, убранный чернильными пятнами. На нем зерцало. Четыре стула дубовые с высокими спинками. Вдоль стен сундуки, кованные железом, в которых сохранялись кипы поветовой ябеды. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра. Судья,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 У меня был славный дрозд года два тому назад. Что ж, вдруг испортился совсем. Начал петь, бог знает что. Чем далее, хуже и хуже. Стал картавить, хрипеть, хоть выбрать. А ведь самый вздор это вот от чего делается. Под горлышком делается бобон, меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар Прокофьевич. И именно, если хотите. Я вам расскажу, каким это было образом. Приезжаю я к нему. — Прикажите, Демьян, Демьян, читать другое? — прервал секретарь уже несколько минут, как окончившее чтение. — А вы уже прочитали? Представьте, как скоро, я и не услышал ничего. — Да где ж оно? Дайте его сюда, я подпишу. — Что там еще у вас? — Дело казака Бакитька, окраидной корой. Хорошо, читайте.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 Нечего сказать. отлично Потом выпил я водки персиковой, настойный на золототысячник. Была и шафранная, но шафранный, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо. Наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить. А! -а, -а, -а слыхом, слыхать, видом видать! Вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича.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 с помощью двух пальцев начал читать от дворянина миргородского повета и помещика ивана иванова сына Перерепенко прошение а о чем тому следует пункты первый известный всему свету своими богопротивными вомерзениями приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками дворянин иван никифоров сын Давгачхун.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 Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании и блаженной памяти Ивана Анисиева сына Перерепенко, собственность, тем, что в противность всяким законам перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев» что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду, ибо он и хлеб стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей, ибо известно, что всякий человек не пойдет в хлеб тем паче в гусиной для приличного дела».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 Питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из ниже следующего явствуют. Во-первых, он из лакачественной дворени начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по причине своей лености и гнусной тучности тело не предпринимал. Во-вторых, в людской его, примыкающее самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родителя моего, блаженной памяти Ивана Никифорова сына Перерепенко, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, ибо до сего, поскаренной его скупости, всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем. И потому, прошу он и во дворянина Ивана Никифорова, сына Довгочхуна,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 и заковавшее в городскую тюрьму препроводить, и по всему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить», писал и сочинял дворянин Миргородский помещик Иван Иванов, сын Перерепинга. По прочтении просьбы судья приблизился к Иван Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом. «Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь!»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 Не успел он этого сказать, как дверь затрещала, и первая половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие, остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифорыча еще в суд так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул. Секретарь прервал свое чтение, один канцелерист в фризовом подобии полуфрака взял в губы перо, другой проглотил муху,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 и, вынувший из кармана рожок, прибавил. — Возьмите, продолжайте. — Весьма рад, что вас вижу, — отвечал судья. Но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такую приятную нечаянностью. — С просьбой, — мог только произнести Иван Никифорович. — И с просьбой? С какую? — С позвом. Тут одышка произвела долгую паузу. —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 Без помощи носового платка начал обыкновенным своим голосом таким образом.